Глава 11. Совершенствование навыков. Асшарас с разочарованием и обидой смотрела вслед отцу, который, стоило ей упомянуть загадочную Тессу, тут же вспомнил про приближающееся собрание узкого круга и удалился. Он даже не попытался сказать что-либо, что могло бы высвободить разум дочери от мыслей о нежелательной личности. Асшарас стиснула зубы и сжала кулаки, чувствуя, как маленькие алые искры покалывают кожу ладони. Сейчас она была согласна с Кроентом. Люцифер говорил только тогда, когда ему это было удобно. Он пользовался своей властью и статусом. Кем бы ни была эта Тесса, стоило ей попасть в немилость отца, как он запретил любое упоминание о ней, взял слово даже со своей всесильной матери. Асхара приняла решение А раз Люцифер скрывает от нее важную информацию, то она продолжит общение с леди Исидой, которая пусть и не знала, где вторая половинка души Миры, но давала хоть какую-то полезную информацию и знания. Попросив Саймона привезти и Акулатов, и Ларину, Асшара встала у камина, ожидая, когда придут остальные. «Что за сборище?» Ларина с размаху упала на жалостливо скрипнувший кожаный диван. «Я почти ушел домой», — заметил Велиал. «Что-то важное?» Как прошла встреча с бабушкой? Рогнар сел на диван рядом с Тенебрис. Как раз о Ледии Сиди и пойдёт речь. Асшара повернулась к товарищам. Она предлагает свою помощь, говорит, что грядёт апокалипсис во всех трёх мирах. Если мы продолжим в том же темпе, что сейчас, не выстоим. И что она может нам дать? Ларина скептически выгнула бровь. Пусть она и пламя Бездны, это не значит, что она воительница или великий учитель. Асшара подняла ладонь, и спустя пару секунд над её пальцами заклубилась алая дымка. Небольшое серое облачко рассеялось почти сразу, но этого хватило, чтобы вся надменность пропала с лица сестры. Ларина ещё слишком хорошо помнила ту неудержимую силу, что вырвалась из Асшары на тренировке, ту мощь, с которой еле справилась Мартема и которую смог остановить только Люцифер. Ты контролируешь это? Вилял подался вперёд, всё ещё глядя туда, где всего мгновение назад сияли алые искры. Как? Лиди Сида научила. Вопрос. Ларина, как прилежный ученик, подняла руку. Как на это отреагирует Люцифер, мой отец и остальные? Думаю, лучше им об этом не докладывать. Рогнар поджал губы, смотря в пустоту перед собой. Предлагаю соврать, что мы тренируемся на земле. Под каким предлогом, умник? Ал бросил на брата насмешливый взгляд. Нам стало скучно в аду. Проверяем состояние других потерянных. Пожало плечами Ларина. Чем не предлог? Кстати об этом. Наша парочка встретила того, кто, вероятно, и управлял душами в Венеции. Мы не парочка, хором осадили Вилиала, Рогнар и Асхара и переглянувшись, тут же отвели взгляды в сторону. Им было сложно снова свыкнуться с тем, что они просто друзья. После долгих лет дружбы их отношения казались чем-то естественным и привычным. Правда, они не протянули и года, что для демонов сравнимо с парой людских дней. А ведь они думали, что крепче отношений не придумать. Асхара и Рогнар считали себя родными, им не нужно было узнавать привычки и предпочтения друг друга, но стоило им столкнуться с первой проблемой, как замок из песка рассыпался в ничто. И где же вы нашли этого кукловода? подсказала Асхара. На похоронах Никиты, того смертного, чью душу я забрала. И что он там забыл? пришёл с матерью мальчишки, Еленой. Рогнар почесал затылок, втянув в воздух сквозь стиснутые зубы. У него вместо тени была потерянная душа, и говорил он странные вещи. Он знал слишком много о новостях в Аду, но он не демон, подхватила Ашара. Ледяисида ничего о нём не знает. Давайте соберём всё воедино, предложила Ларина, поднимаясь с на ноги и начиная расхаживать по комнате. неизвестный, вероятно, смертный, каким-то образом получил власть над потерянными и натравил их на нас, преследуя неизвестной нам цели. Сестра Асшары умрёт меньше, чем через 6 месяцев, если не найти вторую половинку её души. Наша прародительница предвидит апокалипсис во всех трёх мирах и предлагает свою помощь, чтобы чтобы что? Говорит, что преследует единственную цель выживание её сына и внуков. Пожало плечами Асшара. Ой, oh, не стоит забывать о существовании некой Тессы, о которой запретил говорить мой отец. Даже Следи и Сиды взял слово молчать. Ставлю на то, что она и есть та потерянная дочь Люцифера, страница из биографии которой вырвана из книги. Щёлкнула пальцами Ларина. Ты не могла включить свой феноменальный мозг раньше, поинтересовался Рогнар. Нам бы пригодилось. Я уже отвечала на этот вопрос, отмахнулась девушка. Повода не было. Сейчас же, она оскалилась. Становится всё интереснее и интереснее. Сестрёнка, я в деле. Сестрёнка переспросила Ашара: "Ты головой ударилась?" Зануда. Четверо демонов в полной тишине шли за немногословной леди Исидой, ожидая, когда та приведёт их в класс для обучения и начнёт свой урок. Слышны были лишь приглушённые шаги их ботинок и еле различимое цоканье когтий черноглава, который, как и обещал, шёл следом за своей хозяйкой. Они вошли в просторный зал, большая часть которого пустовала. Тогда как ближе к одной из стен, на которой висела обычная меловая доска, стояли четыре школьные парты. Ларина уже была открыла рот, чтобы высказать очередную колкость в своём стиле, однако Рогнар не позволил ей этого сделать. Грубо зажав её рот своей ладонью, указав на места, леди Исида безмолвно попросила их сесть. Когда демоны заняли свои места, на партах появились пергамент и перья с чернильницами. Сегодня мы поговорим о границах разума. Можете делать записи. После практическая часть. Задавать вопросы можно в любое время. Домашка будет? Не удержалась Ларина. Разумеется, улыбнулась леди Сида. Итак, думаю, вы все знаете, что у Демонов два дара, а не один, как принято считать. Так у Круента это способность изменять цвет глаз и пиромантия, у Маркуса управление чужими эмоциями и сила и так далее. А схара начнём с тебя твои два дара связаны друг с другом телекинез это отголосок той силы что я назвала когда-то очень давно адари те алые вспышки верно это чистая энергия она может многое но об этом чуть позже ларина твой дар земля верно угу сколько смертная рогнар вилиал ваши силы отчасти схожи хочу отметить что именно вилиал преуспел в развитии второго дара что Ларина резко повернулась к демону. «У тебя два дара?» «У него гибкий ум», — поправила Леди Исида, — «и богатая фантазия. Он понял, что может не просто перемещаться в пространстве благодаря теням, но и управлять ими. Ты не будешь против, если мы разберем нашу тему на твоем примере?» «Пожалуйста», — кивнул демон. «Да». Очень редко, когда у демонов бывают такие разительно разные дары, как у Маркуса. Хотя, если задуматься, они и дополняют друг друга. Маркус контролирует чужое сознание и защищает своё тело. Глаза Круэнта меняют свой цвет именно потому, что его радужки отражают состояние его внутреннего огня, что напрямую связано с его способностью управлять пламенем. Теперь поговорим о Вилиале. Они видели, как ты научился применять контроль над тенями? Нет, не хотел, чтобы они видели меня в такой форме. В какой форме? Рогнар недоуменно посмотрел на брата. Покажи им, в этом нет ничего страшного или постыдного. Я бы сказала, что это его вовсе прекрасно. Помедлив, Вилиал всё же кивнул и вышел к Леди Исиде. Сначала зашевелились тени, они начали плыть, не обращая внимания на то, что должны подчиняться свету. Затем начал меняться сам и акулат. Его вены потемнели и проступили сквозь кожу. Кончики пальцев почернели, тьма залила его глаза, а из-под его ног поднялись щупальца чистой черноты. Они извивались и чуть дымились. Направив одной из них рукой вперёд, Вилял поднял тенью перо и написал на пергаменте собственное имя. Остальные, как завороженные, следили за ним, боясь сделать лишний вдох. Вскоре и акула от расслабился, тьма начала отступать, словно вытекая из него, и наконец мир вернулся к привычному состоянию. Тени замерли, а кожа демона стала светлой и ровной, как прежде. "Вот что ты сделал в Венеции, когда я ушла", догадалась Ашара. "Как ты научился?" восхитился Рогнар. "Как я уже сказала раньше, наш филиал весьма прозорлив и умён". Он понял, раз может управлять тенями, то может не только менять их положение в плоскости, но и в пространстве. Но это отнимает много сил, признался он. И с этим мы справимся. Садись. Леди Исида дождалась, пока Иокулат вернётся на своё место, а потом щёлкнула пальцами, и на его парте появился графин с ледяной водой. Все границы, что сдерживают вас, существуют лишь в одном месте. Она выдержала паузу, окинув четвёрку хитрым взглядом. в вашем сознании. В смысле, Рогнар нахмурился, явно стараясь вникнуть в смысл слов. Ларина, ты ведь можешь контролировать землю, верно? И тогда ты можешь контролировать тот пепел, что призывает Рогнар. А ты? Она посмотрела на младшего брата. Можешь использовать свой пепел, как тебе вздумается. Преврати своё средство для телепортации в оружие. Демоны замерли, удивлённо глядя на женщину перед собой. Раньше они даже представить себе не могли, даже не думали о таком. Это походило на откровение, которое проливало свет на саму суть реальности. LED-исида хлопнула в ладони, и парты исчезли, а ребята еле успели вскочить, прежде чем стулья растворились в воздухе. А теперь давайте немного попрактикуемся. Ларина, ты первая. Рогнар, твоя цель выстоять против неё. Асхара уже знает, но для вас повторю. Не бойтесь разрушить эту реальность. В смысле Денебрис вышла в центр комнаты, глазами выискивая то, что можно использовать для тренировки. Вчера Асшара разрушила несколько башен, разбила все стёкла, и святые знают, что ещё, снисходительно улыбнулась леди Сида. Так что не сдерживайтесь. Она подошла к правнучке и встала у неё за спиной. Осмотрись по сторонам. Что ты можешь использовать? Как можешь уничтожить Рогнара? Уничтожить меня? Он удивлённо вскинул брови. «Мы тут учимся выживать и убивать, а не эстетике искусства войны», — напомнила женщина. «Ларина?» «Разрушать, значит, можно?» Девушка криво усмехнулась. «Ладно». Подняв руки, она напрягла пальцы, а после, замахнувшись, швырнула невидимый снаряд в Рагнара. Раздался хруст и скрежет. Стена за спиной Тенебрис затрещала, и в парня полетела каменная глыба, вырванная прямо из фасада дворца. «Ларина?» Рагнар еле успел исчезнуть в коконе пепла, чтобы уклониться, тогда как Вилиал, стоявший у брата за спиной, утянув Асхару за собой, провалился в тень. Глыба врезалась в противоположную стену и только каким-то чудом не пробила её насквозь, лишь раскололась на две половины. Но Ларина и не думала останавливаться на достигнутом. С разных сторон она направляла на Рагнара потоки камней. Он уклонялся, но вскоре начал заметно уставать. Его дыхание участилось, На лбу выступили капельки пота, а Ледия Сида продолжала невозмутимо стоять за спиной своей новой ученицы. "Стоп!" скомандовала хозяйка дворца, когда глыба почти сбила младшего и акulata Снок. На секунду камни замерли, а после с грохотом обрушились на пол. "Рогнар, отдышись, а заодно подумай, как ты можешь обратить оружие Ларины против неё самой?" "Не как?" Он сел на пол, тяжело дыша. Всё, что я могу, телепортироваться. Два балла за внимательность. Думай. Вы сказали, чтобы я превратил пепел в оружие. Вспоминай, что я говорила и думай, строго повторила леди Сида, которая явно была не намерена щадить своих учеников. Вы говорили, что Ларина может управлять моим пеплом, а распепел это тоже частички камня. А значит, ты тоже можешь управлять камнями, осенила Тенебрис. Конечно. Она с восторгом взглянула на сдержанно улыбнувшуюся Леди Исиду. Умница. Но в следующий раз пусть он сам додумается до очевидного. Рогнар, женщина взмахнула рукой, и от огромной скалы откололся камешек размером с кулак. Уступи место брату и постарайся управлять им. Ларина, подумай, что кроме камня ты можешь использовать? Но девушка запнулась. Она понимала, что Лиди Исида не могла просто так сказать ей подобное, значит, ей нужно было думать. Раньше Ларина считала, что сила это инструмент, который можно усовершенствовать, как спортсмены накачивают свои мышцы, но теперь она поняла, что главное её оружие собственное сознание. Тенебрис сосредоточенно смотрела на Вилиала, который отошёл от стены, где до этого стоял вместе со Шаррой. Тени под ногами демона ожили, заплясали, напоминая языки пламени леди Исиды. Его кожа потемнела, глаза стали чёрными, но девушка не обращала на это внимания, полностью отдавшись размышлениям. Очнулась она только тогда, когда щупальце схватило её за ногу и вскинуло в воздух, перевернув вниз головой. Дёрнувшись, Ларина попыталась вырваться, но ничего не вышло. Как бы она ни пыталась ухватиться руками за тень, пальцы просто проходили сквозь неё. Виляал не ждал, когда она придумает решение. Ещё одно щупальце перехватило вторую ногу девушки, а потом и руки. Она оказалась распятой в воздухе, висящей вниз головой, не имея ни единой возможности вырваться. Леди Сида не спешила останавливать их, ожидая, что Ларина придумает выход. Только когда ей на глаза попался прикреплённый к боку Виляала клинок, девушку осенило Метал ведь тоже по сути изначально являлся рудой, одной из форм камня и земли. Ларина наприглась представила, что кинжал, как и обычные скалы, подчиняется её воле, но всё, что у неё вышло, выдернуть сталь из ножен демона. "Хватит", кивнула леди Сида. Вилял осторожно опустил тенебрис на пол, а потом упал на одно колено. Управление тенями в пространстве отбирало у него много сил. Ты правильно подумала, и признаться, я удивлена, что у тебя получилось, леди Сида одобрительно потёрла плечо правнучке. Попробуй ещё. Хорошо, с готовностью кивнула Ларина, подхватывая с пола кинжал и акулата. Вилиал, можно просто ал. Ал, как понимаешь, ставить тебя против Ашшара я не буду. Спасибо, но я бы и сам отказался, рассмеялся демон, не без труда поднимаясь на ноги. Но я хочу, чтобы ты подумал, как ещё ты можешь использовать тени. Что ещё можно делать с тенями? Мне еле хватает сил на это. Над вашей выносливостью мы ещё поработаем. Что же касается методов, леди Исида лукаво улыбнулась. У тебя богатая фантазия. Уверена, ты что-нибудь придумаешь. А теперь пусть каждый займёт свою четверть комнаты. Упражняйтесь в одиночестве. Асхара, с тобой мы начнём с простых упражнений. Попробуй призвать Адари и сделать так, чтобы она перетекала между твоих пальцев. Рогнар сидел, скрестив ноги по-турецки, и старался представить, как камешек подчиняется его воле. Первые минут двадцать не привели ни к каким результатам. Почти отчаявшись, демон решил отдохнуть, развлекая себя маленькими торнадо из пепла, как вдруг осколок от скалы дернулся. Может, его просто задел ветер от водоворота пепла, Рагнар не знал, но в его душе загорелась вера в успех. Он решил изменить подход. Вместо того, чтобы заставить двигаться конкретный камешек, он решил попробовать приподнять его с помощью маленького торнадо пепла. Возможно, после этого у него получится контролировать и более большие осколки, чем песчинки. Ларина сидела на подоконнике, вертя в руках кинжал. Она то клала его на ладонь, представляя, как тот взлетает в воздух, то перед собой, стараясь поставить вертикально. Клинок дёргался, чуть подпрыгивал, но прямо не подчинялся воле своей укротительницы. Зрычав, девушка ударила кулаком по подоконнику, и кинжал, словно испугавшись, Резко стал на остриё и ванзился в камень. Удивлённо приподняв брови, Ларина несколько секунд смотрела на клинок, а потом приглушённо рассмеявшись, выдернула оружие из подоконника и подбросила в воздух и поймала за рукоять. Виляла, сидел в полном спокойствии с закрытыми глазами. Он смотрел внутрь себя, стараясь представить, как ещё можно использовать тени, как ещё они могут послужить своему хозяину. Демону не нужно было тужиться и рвать на голове волосы, чтобы добиться результата. Куда проще для него было продумать каждый свой шаг и лишь после этого приступить к действию. Какое-то время леди Иси стояла рядом с Шарой, наблюдая за тем, как девушка призывает Адари и старательно контролирует каждое своё движение. "Твоя сила, как телекинез, продолжение тебя самой", говорила она. "Ты ведь даёшь уроки Еве. Прислушайся к собственным словам". Когда силы Асшары стали более-менее стабильны, леди Исида двинулась в сторону Рагнара, чтобы дать ему совет. Младший Иакулат как раз старался заставить камешек описать круг вокруг его руки, когда сзади послышался крик отчаяния Асшары. Дворец сотрясся, алая волна вырвалась из девушки и врезалась в границы из чёрного пламени. Леди Исида даже не обернулась, продолжила спокойно говорить: "Будь внимательны, не отвлекайся. сказала она Рагнару, когда камешек упал на пол. Но Асшара, Асшара должна справиться сама. Женщина коснулась лица демона, обратив внимание на самого себя. Как я уже сказала, никто из вас не должен сдерживаться, а вашей безопасности позабочусь я. По прошествии часа стараний леди Исида объявила перерыв. Из чёрного пламени в центре комнаты вырос круглый стол, на котором уже дымились чашки с кофе, стоял чайник и тарелки со всевозможными сладостями и фруктами. Дважды повторять было не нужно. Демоны тут же ринулись к стульям и заняли свои места, принимаясь за лакомства. Леди Сида приглушённо рассмеялась у них за спинами, после чего присоединилась к трапезе. Уставшие, но несмотря на это полные готовности к работе, они с удовольствием набивали свои оголодавшие желудки, даже не обращая внимания на тёплый, слегка тоскливый взгляд женщины, обращённый на них. "Я не знаю, как зовут вашего повара, но я готова целовать его руки за эти шедевры", воскликнула Ларина, съедая уже третий по счёту карамельный эклер с блестящей глазурью и тонкой пластинкой белого шоколада. "Можешь поцеловать Леди Исида протянула ей свою ладонь. «Вы сами приготовили все это?» Рагнар поперхнулся. «Мне здесь нечем заняться, поэтому развлекаю себя, чем могу», — невинно ответила она. «Скажите, а почему вы не живете в аду, раз тут вам так скучно?» — поинтересовалась Ларина, которая явно не знала, что такое такт. «Потому что я не хочу участвовать в делах ада и предпочитаю отшельнический образ жизни». — Но нас вы позвали сами и терпите, — не унималась девушка. — Именно, нас терпят, — вмешался Рагнар, — и если не замолчишь, от тебя останется одна горка пепла. Голос парня сорвался на рык. — Но я же не само зло, — рассмеялась леди Исида. — Но меня и правда не стоит злить. Ее темные глаза опасно сверкнули. — Готовы продолжить тренировку? Продолжить — Продолжить. Асшара недоверчиво посмотрела на женщину. — А разве мы не закончили? — Да. Нет, я ещё не увидела, как вы владеете сталью. По прошествии 3 часов тяжёлых упражнений и спаррингов все четверо признали, что тренировки с Вилиалом на деле не такие уж тяжёлые и изнурительные. Несмотря на тёплые улыбки, леди Сида оказалась невероятно строгой и требовательной. Она останавливала их почти каждую секунду, указывая на малейшие ошибки, но что было ещё хуже, а точнее лучше, заставляло их думать постоянно. Ведь бой — это не сражение силы, а сражение умов. И чем хитрее противник, тем выше вероятность его победы, каким бы умелым фехтовальщиком он ни был. Демоны падали на пол, шипели от порезов и ссадин, но снова и снова вставали на ноги, игнорируя боль и усталость. Не потому, что были такими целеустремленными и трудолюбивыми, нет, они видели результат — Видели, как понемногу маленькими шашками улучшают свои навыки. День шёл за днём. Раз в 3 дня четвёрка устраивала выходной, который предпочитали проводить на земле. Они сошлись на том, что им всем нравится путешествовать и наблюдать за жизнью смертных, поэтому в такие моменты мирились с капризами и недостатками друг друга, а чаще и вовсе расходились кто куда, чтобы после встретиться в определённой точке в назначенное время для возвращения в ад. Они вставали на рассвете и начинали тренировки во дворце Люцефера. Для них это превратилось в разминку. Упражнения на мечах, простые заклинания и прочие мелочи, на которые у них просто не было времени с Леди Исидой. Только Асхара иногда отделялась от четвёрки, чтобы заняться магией с Мортемой, в результате чего они сломали несколько деревьев в саду и изувечили пять клумб Морбоны, за что им, конечно, прилетело от последней. После полудня все четверо вместе с Черноглавым и Ниро отправлялись на землю, чтобы уже оттуда перенестись к Леде и Сиде. Там и начинался их личный ад. Хоть наставница и не доводила их до изнеможения, понимая, что в таком состоянии они уже будут ни на что не способны, она доводила демонов до грани, после чего давала перерыв, который прекращался, стоило второму, третьему, а иногда и четвёртому дыханию открыться. На закате четверо возвращались во дворец Люцифера, и все, кроме Асшары, которая на протяжении часа обучала Еву телекинезу, отправлялись отдыхать. Чаще всего они не приходили на ужин, просто не хватало на это сил, ведь уже утром им предстояло повторить всё вновь. Вот уже 2 месяца они балансировали на той грани, когда ещё не падали без задних ног, но и не жалели себя. Их труды окупались. Ларина понемногу начала контролировать металл. Пока он лишь двигался, подчиняясь воле девушки, но в её планах было ещё и научиться гнуть его и менять форму. Рогнар пока отбросил идею об управлении камнями, как это делала Ларина, зато научился направлять пепел туда, куда ему вздумается на огромной скорости. А сейчас и вовсе начал учиться контролировать потоки ветра, что было ему ближе. Вилиал стал в разы выносливее. Теперь для него не составляло труда в течение долгого времени управлять тенями не только в плоскостях, но и в пространстве. А также он придумал новое применение своим навыкам. Он лишал противника зрения. Это было так просто, но в то же время эффективно, что ал и сам не сразу понял, какое оружие оказалось в его руках. С осчарой всё было сложнее. очень осторожно они подбирались к её силе, чтобы девушка не боялась себя и в то же время могла контролировать процесс. Сейчас она могла использовать лишь её часть, создавая потоки энергии, щиты и поля, но это всё ещё отнимало у неё слишком много сил. И несмотря на это, леди Исида была очень довольна их успехами, не упуская возможности похвалить своих усердных и прилежных учеников, которые сами того не заметив, привязались к ней. Сначала Асшара не позволяла себе чувствовать это тепло внутри, боясь обжечься, как это было с отцом, который после вопросов от Тесси старался избегать быть наедине с дочерью, но потом наконец смирилась. Пусть у Асшары не было любящей матери, пусть отец скрывал от неё некую Тессу, у неё была бабушка, которая на протяжении всех этих месяцев не забывала упомянуть, что пока не нашла ничего полезного ни о кукловоде, ни о второй половинке мира, но продолжает искать. И какая разница, кем леди Сида приходилась им. Она любила. Ева, которая каждый день приходила во дворец с закатом солнца, добилась успехов, но не столь ярких на фоне достижений четвёрки. Она могла поднимать и передвигать небольшие предметы, а вот с контролем над водой она так и не справилась, но продолжала усердно работать, несмотря на постоянные саркастические комментарии со стороны дочери. Ашра сама того не осознавая, не могла простить ей ошибок и не упускала возможности напомнить о той боли, что Ева причинила всем, кто её окружал. Туманное представление о прошлом не только своих родителей, но и семьи в целом продолжало беспокоить Ашра. Она пыталась говорить о Тесе с братьями и сестрой. Первым был Круэнт. Стоило девушке произнести заветное имя, как он замолкал, поднимал на неё пустой взгляд невидящих глаз, а потом отказывался говорить на эту тему, сославшись на данное когда-то давно обещание молчать. Однажды она спросила про неизвестную у Маркуса, когда он заглянул на их тренировку во дворце утром. Брат сразу сказал, что Вилял слишком мягок со своими учениками и взял бразды правления в свои руки, а сестру загнал так, что она еле доползла до леди сиды, где и уснула на полу. Марбона просто ушла от разговора, а Люцифер, если она умудрялась поймать его в одиночестве в рабочем кабинете, просил, а точнее приказывал дочери удалиться, говоря, что занят неотложными делами. Теперь собрание совета 66 проходило во дворце, и четвёрка была уверена, что связано это было именно с теми тайнами, которые хранила семья. Даже всадники, которые не появлялись на заседаниях уже пару веков, теперь не пропускали ни одной встречи. А все свободное время занимались делами, и злость на родителей была тем немногим, на чем сходились Ларина и Асшара. Прожив всю жизнь с Круэнтом, они прекрасно знали, что такого количества дел быть просто не может. Даже в самые загруженные по количеству работы времена Круэнт находил время для дочерей.